Глава 16. Происшествие Матросы, хотя еще и не в полном составе, уже жили на борту, как и обслуживающий персонал. Работа была несложной: взять с камбуза через окно раздачи тарелки с едой и расставить их по столам, нарезать хлеб в автоматической хлеборезке и разлить черпаком из кастрюли чай. Чай по непонятной причине подавался в кастрюле, а не в чайнике. Через неделю вечером, закончив свою работу, Оксана выходила с парохода по сложенному из дощичек временному трапу, ведущему на берег. Она хотела зайти в магазин и купить что-нибудь вкусное к ужину. Вкусное можно было купить разве что самое простое печенье, которое так и называлось – к чаю. Ей было непривычно, что в магазинах стояли абсолютно пустые полки. Она никогда в своей жизни не знала, что такое дефицит или недоступные продукты, ведь она всегда работала в торговле и имела доступ к самым дефицитным вещам и продуктам. Но в 1991 году началась такая разруха и бардак в экономике, что даже ввели талонную систему на многие продукты, на сахар и на чай. Каждому на руки раз в месяц выдавалось два талона на водку и два на сигареты. Лучше всех жилось тем, кто не пил и не курил. Талоны у нее были. Эй, пиголица, талоны на водку есть? Давай, окликнул ее матрос Гаврош. Нет, у меня нет, ответила Оксана. Бог подаст. Да ладно, заливать, все у тебя есть, ты же с нами не пьешь, зачем тебе талоны? сказал он, и развязанной морской походкой в перевалочку подошел к Оксане вплотную. Она даже не дрогнула, ни капельки не испугалась его наезда. «Ты чего такой хитрый? С какой стати я тебе должна талоны свои отдавать?» «Ну, смотри, звезда!» Он наклонился к ней ближе, и она отшатнулась, от него воняло табаком и перегаром. «Я тебе в море такую райскую жизнь устрою, что ты у меня скулить начнешь и сама все отдашь, вместе с девичьей честью», — угрожающе прошипел Гаврош. Оксана пришла к Ленке домой и рассказала ей обо всем, надеясь, что она что-нибудь посоветует. Ленка и в самом деле стала за это время ей как сестра. Следовало ожидать, что она начнет переживать больше, чем сама Оксана. «Звони своему красавцу», — твердо сказала она. «Идём в Дом культуры, там есть телефон, прямо сейчас и звони. А то я буду тут за тебя переживать шесть месяцев, как ты там в море. Выкинут за борт, поминай как звали. Кто тебя искать там станет?» «Да перестань ты людей смешить, Лена. Ну кому я так нужна, чтобы за борт меня выкидывать?» «Да полно таких случаев, только о них все молчат. Кто бы в моря ходил, если бы на самом деле существовала гласность, которую все превозносят? О гласности все говорят, но никто в нее не верит. Все, пошли звонить». Оксана позвонила Сергею и вкратце рассказала, в чем дело. «Жди меня на борту. Я скоро приеду», — сказал он, не став уточнять подробности. Сергей приехал через два часа на такси. На поезде путь бы занял шесть часов». Был уже поздний вечер, и Оксана ждала его в своей каюте. Она удивилась нисколько, когда Сергей зашел в каюту, согнувшись в три погибели, чтобы вместиться в дверь, даже не стала спрашивать, как он нашел ее каюту. Как он выглядит? Коротко спросил Сережа. Похож на волосатую обезьяну. Хорошо, обрисовала. Трудно не найти человека с такими особыми приметами, усмехнулся он. Я подозреваю, таких тут человек 90 на борту. «Ну, не знаю черненький и смазливенький уже лучше сиди здесь сказал он я скоро вернусь Он вернулся через 15 минут Что ты с ним сделал со страхом поинтересовалась оксана Да ничего поговорили немножко он к тебе больше не подойдет успокоил он ее не оглядев скудную обстановку узенького пинала каюта сказал ладно оставайся здесь моя дорогая золушка А я поеду в южный. У меня там утром дела. Оксана начала душить горькая обида. Ты что, оставишь меня здесь одну? Мы завтра отплываем. Но ну не плачь, он обнял ее. Я буду ждать тебя на берегу всю жизнь. Тут прибежала Ленка, знавшая о его приезде из телефонного разговора. Сережа, пойдемте ко мне. Я приготовила для вас ужин. Он вежливо отказался, но Ленка настаивала. Сережа, ну зачем вам ехать куда-то на ночь глядя? Ведь можно у меня переночевать в комфорте и уюте, места много». Оксана так была на него обижена, что сказала. «И правда, переночую у Ленки, у нее три комнаты, а утром свеженький и выспавшийся поедешь в Южный, а мне в шесть утра чай на кровать команде. Чего я буду туда-сюда с тобой ездить? Первый настоящий рабочий день все же. В сборе будет вся команда, лучше не просыпать». Они с Ленкой сели в такси, Сергей поцеловал Оксану на прощание. «Береги себя, любовь моя. Дороже тебя у меня никого нет. Помни об этом». Они уехали. Утром Ленка прибежала на пароход, принесла жареные пирожки и стала прощаться. По громкой связи объявили, что выход в море планируется на час дня. Перед уходом Лена остановилась в дверях и сказала. «Вот ты все глазки закатываешь, восхищаешься, мой Сережа, мой Серёжа». «Если хочешь знать, мы с ним всю ночь целовались». С нескрываемым злорадством, копируя его слова и интонацию, она добавила «Береги себя, я буду ждать тебя на берегу». Ленка ушла. Оксана впала в ступор. Мир рухнул и придавил ее всей своей тяжестью. «Да сколько мне можно умирать?» — спросила она у Отца Небесного.